Глава 24. Алена. Две недели спустя. Я сидела за столиком в кафешке вместе со своими однокрупницами. Девчонки переговаривались полголоса. Жалуюсь на несправедливых преподов и несправедливой жизни, которая заключалась в необходимости просыпаться каждый день в 6 утра. Я в разговоре не участвовала. Молча наблюдала, как один из официантов, пользуясь тем, что сейчас в кафе мало народу, Забрался на стремянку и снимал с панорамного окна новогодние украшения. В этом году все как будто хотели поскорее избавиться от зимы. Даже сама погода была необычно теплой для середины января. Я бы погрустила, глядя, как праздничную гирлянду убирают с глаз долой на целый год. Но была для этого слишком взволнована. Приняла сворачивать в трубочку очередную салфетку. До этого момента жертвы моих оригами стали уже три ее коллеги. «Аленка, а ты что думаешь?» — вывела меня из размышлений Вика. «А?» — переспросила я. «Ну, ты согласна? Наш Олег Семенович — это индюк, сбежавший из преисподней». Я похлопала глазами. «Чего?» — наш препод по Матану, — пояснила для меня Оля, который вчера нас всех заставил исследование писать на 40 страниц. «А, он!» Я смутно поняла, о ком они. Мыслями я была очень далека от универа. «Индюк, возможно». «Да что с тобой?» Всплеснула руками Вика. «Витаешь в облаках?» «Так она же ждет своего парня!» Вспомнила наш вчерашний разговор Юля. «Ты же говорила, что он заберет тебя после пар». Я на мгновение прикрыла глаза. И зачем только вчера рассказала ей... Я не любитель афишировать свою личную жизнь. Но вчера так хотелось с кем-то поделиться переживаниями. После того разговора в коттедже я решила расслабиться и хотя бы попробовать. Сходить с Мишей на пару свиданий и посмотреть, что из этого выйдет. И двух часов не прошло, как я снова напряглась, но отступать было уже поздно. А еще новогодние праздники оборвались стремительно. Уже пятого числа мне надо было возвращаться домой, чтобы выйти на свою подработку в ветклинике. Пришлось мне рано утром уехать. А потом все так резко завертелось, что мне не было времени даже элементарно на сообщение Миши ответить. Но, наконец-то, плотный график, состоящий из смен ветклиники и учебы на ветеринара, дал мне передышку. Миша сразу ею воспользовался, обещал отменить дела и приехать за мной. Он не мой парень. Из вредности сообщила я. И не мой парень немного задерживается. А кто он хоть, это твой не парень? Спросила Вика, прищурившись. Ну как то? Михаил Кулешов. Девчонки расхохотались. — Ну да, конечно, прокомментировала Юля, отсмеявшись. А чего же не серкан-балат сразу? На такую реакцию я и рассчитывала. Хочешь скрыть правду? Скажи ее в шутку. Мои одногруппницы отлично осведомлены о том, кто такой Миша. Конечно, они ведь следят за самыми завидными холостяками, планируя как-нибудь попасться им на глаза. А я, между прочим, звала Юлю с собой в деревню. Так или иначе верить в то, что я могу быть знакома с этим самым холостяком, одногруппницы не хотят. Ну и ладно. Только я достала телефон, чтобы проверить время и, возможно, сыграть в три в ряд, чтобы унять волнение. Дверь кафешки распахнулась. — Алена Викторовна! — окликнул меня знакомый голос. Я улыбнулась. — Это... это за тобой? Еле слышно пропищала Юля. Видимо, Мишу она узнала. — Это не парень? — вторила ей Вика. — Привет! — помахала рукой. Миша подошел ближе и, учтиво кивнул девчонкам. — Это Вика, а это Юля. Моя одна группа? Ее самые близкие подруги!» Перебила меня Юлька, протягивая руку, который Миша растерянно подал и принялся ее трясти. «По любому поводу, Михаил, обращайтесь к нам! Нет, лучше сразу ко мне, так надежнее. И Вика пихнула вошедшую во вкус подругу в бок. Я с улыбкой закатил глаза. Вообще не девчонками были хорошими, однако подругами назвать сложно. Так, общаемся в невере. Хотя что-то мне подсказывает, что теперь мы станем ближе. «Приятно познакомиться», – из вежливости ответил Миша. «Ладно, идем», – с улыбкой кивнула на выход. «Можете посидеть с нами», – поспешила предложить Вика, но я покачала головой. «Мы торопимся. Миша хочет показать мне какое-то суперместо». «Да, и нам надо ехать, потому что суперместо через час закроется», – кивнул тот. Попрощавшись со взволнованными девчонками, мы вышли с кафе я поискала взгляды мишину машину но ее нигде не было ты приехал на метро вон моя красавица он кивнул на припаркованный поблизости белый «Фольксваген». прошу мы подошли к машине и он галантно открыл передо мной дверь забравшись внутрь я на секунду лишилась дара речи не то чтобы я часто бываю в дорогих машинах и понимаю что в них как устроено но шикарный салона зашкаливала даже на неискушенный взгляд. «Вау!» – не сдержалась я. Миша глянул на меня с интересом. «У тебя две машины?» «Нет, кстати, та машинка, которая завела меня к вам в Новый год, сейчас в ремонте. Стояние на морозе под сугробом не пошло ей на пользу». «А это тогда чья машина?» «Моя». Он завел мотор, и машина тронулась с места. «Ты же сказал, что у тебя их не две». Заметила я несколько раздраженно. Верно. Миша бросил на меня игривый взгляд. У меня их три. Прекрати быть таким богатым, потребовала я. Мне от этого не по себе. Ты и правда не похожа на других девушек, улыбнулся он и включил радио. Через полчаса езды пейзаж за окном стал все менее походить на городской, и все больше деревьев окружали дорогу. Везешь меня в лес? — спросила я, слегка напрягшись. — Ну, почти. — А что там интересного в этом лесу? — Потерпи, и все узнаешь. — А я-то думала, ты везешь меня в ресторан, — пробормотала я. — Не то, чтоб я хотела в ресторан, а мы столовых приборов и при этом мизерного объема блюд у меня голова кругом. Но это было бы хоть чем-то предсказуемым, а то везет меня в неизвестность. Ресторан там тоже есть. Утешил меня Миша. «Там? Это где? Любопытная какая! Говорю же, это сюрприз!» «Мне кажется, никто не любит сюрпризы», — заметила я. «И я в их числе. Тебе понравится. Доверься мне». Мы ехали по лесной дороге еще около сорока минут. Я бесконечно ерзала, конючила и требовала, чтобы мне немедленно рассказали, куда меня везут. Разбавляла все это я постоянно подозрениями в том, что мы заблудились, и Миша завезет нас непонятно куда, как это у него и получилось новогоднюю ночь. У Миши на самом деле железное терпение. И как хорошо, что я это уже успела выяснить до этого. Мой характер выдержит не каждый, но у него есть все шансы. «Приехали, заноза, объявил он. «Выходи!» «Но тут же ничего нет!» Однако послушно выбралась из машины вслед за ним. «Нужно пару метров пройти по дорожке», — кивнул он на протоптанную тропинку. «Идем!» И протянул мне руку. Я взяла его за руку, даже не успев задуматься. Как приятно и знакомо ощущалось тепло его ладони. Мы пошли по дорожке, окруженной кустарниками. Я собралась было в очередной раз возмутиться странности месту, куда он меня привез, как вдруг... Я замерла и невольно ахнула. Мы оказались на небольшой смотровой площадке, вполне себе облагороженной, имелся и асфальт, и перила, и даже скамейка, которая сейчас была заметена снегом. Но дело было не во всем этом, а в прекрасном виде, который открывался отсюда. Город был как на ладони, его разноцветные огни касавшиеся с такого расстояния крошечными машинки, высотки и старые здания. Все казалось каким-то игрушечным, хотя я и понимала, там сейчас кипит жизнь. Вид был просто потрясающим. — Осторожно! Миша придержал меня за талию, когда я слишком близко подошла к перилам. — Смотри, елка еще горит! Я показала в сторону центра города. Только сегодня мне было из-за этого грустно. Из-за елки? Из-за того, что кончились праздники. Разве тебе это не кажется грустным? Нет, покачал головой Миша. Ведь я встретил тебя. Хочу отметить День Святого Валентина с тобой, 8 марта, 9 мая. И если захочешь, день летнего солнцестояния. Я рассмеялась. Я хочу получше узнать тебя, Алена. Ты и так хорошо меня знаешь, покачала головой. Ты ведь привез меня сюда. Ты знал, что я буду в восторге? Иногда мне кажется, что я знаю тебя всю жизнь, — сказал Миша тихо, не обращаясь ко мне. А у меня ведь тоже было такое чувство. Правда, я ошибочно спутала интерес, возникший сразу, с подозрениями. Но это нам не помешало оказаться там, где мы сейчас. Миш. Окликнул я его. — Я согласна. — На что? — переспросил он удивленно. Согласна отметить с тобой летнее солнцестояние. <с> — <dorado> Ловлю на слове! <смех> — засмеялся он. А затем притянул меня к себе и поцеловал.